Глава 20. Неизвестная пиратская система обменник. Внешние регионы. Шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят третий год от падения социума. Корвет два в критическом состоянии. Корвет три и корвет четыре выдвигаются вперед. Фиксируем пуск спасательных капсул. Помощник качественно выполнял свою работу, дублируя всю ту информацию, которую коммодор получал от систем флагмана. Полезно это было тем, что Хираку нет-нет допропускал что-то визуально, а голосовое сопровождение закрывало образовывающиеся дыры. Ведь нет ситуации хуже, чем та, в которой лидер флота лишен части вроде как доступной ему информации. Они принимают формацию «Треугольник». Корветы начали разворачиваться таким образом, чтобы сцепиться лишь формально и образовать единую боевую машину, способную одинаково эффективно огрызаться зенитным огнем во всех плоскостях. В каком-то смысле это был жест отчаяния, так как в данном конкретном случае противоракетное построение лишит корветы по меньшей мере 40% залпа. Орудия банально не смогут стрелять сквозь союзников и будут вынуждены молчать. Впрочем, эти звездолеты и так огрызались не в полную силу, так что, вероятно, их капитаны решили просто перераспределить освободившихся канониров на другие позиции. Значит, на станцию им уже наплевать. Повторяем предложение о сдаче, но с условиями второй ступени. Ранее Хирако, как и положено, предлагал пиратам вполне сносные условия. Обещал им свободу и часть кораблей, если они не станут сопротивляться. Но случился бой, в котором Каюрианская эскадра фактически уже одержала верх. Значит, и условия в эфир пошли похуже. Всем эсминцам перенести огонь на вспомогательные корабли противника. Нашим корветам отступить под прикрытие флагмана. Ничто не могло спасти обменник и его защитников, так что победа вопрос времени, не более. А потери уже сдавшиеся пиратские звездолеты их отчасти покрывали, а ведь оставалась еще и станция совсем добром на ней. Коммодор не верил в то, что пираты будут сражаться за эту развалюху до последней капли крови. Он бы не стал, а бывшие коллеги чем хуже. Тем временем эсминцы все как один переключились на бриги и корветы, принимающие участие в общей свалке. Первые снаряды ринулись к своим целям без особой надежды на их поражение. Слишком велико было расстояние, а противник не пренебрегал маневрами. Но от ракет те спасти не могли, так что Хираку отмерил троицы оказавшихся в числе первостепенных целей бригов полторы минуты по истечении которых экипажи тех звездолетов будут вынуждены сосредоточиться на борьбе за живучесть. К нынешнему моменту у пиратов осталось всего 13 боеспособных кораблей, плюс 3 корвета, прикрывающих станцию. Остальные или дезертировали, выбросив белый флаг, или были уничтожены, как один чрезмерно шустрый брик, попытавшийся подсобить своим, сбросив им собранную с другого ракурса информацию. Вспомнив об Риге, Хирако хлопнул себя по лбу. Если Аполло еще не подсуетился, то пленники так и болтаются на прикрывающем грузовик снабжения невидимки. «Аполло, что с пиратами на семерке?» — спросил коммодор, переключившись на персональную линию связи с фактически своим заместителем. Именно Аполло имел право командовать половиной флота, как это было оговорено еще на Каюрре. Остались на Химере до момента окончания боя. Им повезло, уцелели все, даже ранений нет, так что с их транспортировкой можно повременить. Незамедлительно ответил киборг, занявший место на втором, идущем по правый борт от флагмана эсминца: Не отвлекайся на мелочи, Херако. Я уже могу себе это позволить. С обменником покончено. Станция подняла ручки кверху. Как и было сказано, обменник, пиратская твердыня, подобные которой старались особо не трогать во избежание мести со стороны ловцов удачи, наконец-то сдался, отключив все орудия и по всем каналам сигнализируя о своем нежелании продолжать сражение. А вот прикрывавшие его корветы с этим не торопились, устремившись на помощь к своим вспомогательным судам. «Но вот корветы нам бы пригодились!» Даже жаль как-то. Пара пиратских бригов исчезла с радаров, встретившись с предназначавшимися им ракетами, а один решил покончить с собой весьма оригинальным образом. Ушел в слепой прыжок, напоследок сверкнув пробоиной в корпусе. С такими повреждениями у его экипажа шансов не было, даже окажись на борту пропитания на десяток лет и работоспособный генератор кислорода с необходимыми реагентами. А так как подобных вещей у пиратов обычно не водилось, смерть капитан для своих подчиненных выбрал страшную. Транслируем предложение о сдаче с условиями третьей ступени. Всей эскадре прекратить огонь, дадим им пару минут. Но если кто-то будет напрашиваться, давить без жалости. Одарив пиратов небольшой передышкой... Херако обвел взглядом развернутую перед ним схему зоны боевых действий. Защитники обменника уже прекратили огрызаться, и на смену снарядам пришел активный радиообмен. Они обсуждали ситуацию и договаривались, чтобы хоть как-то удержать лицо и не потерять штаны. Да, переговоры шифровались, но для мощного юнита на борту старика их расшифровка не представляла никакого труда так что слушал своих противников хераку чуть ли не в режиме реального времени. «Подготовьте призовые команды, усильте их сервис-дроидами!» «Чует мое сердце! После такого боя некоторые системы на станции и кораблях точно не работоспособны!» «Что со спасательными капсулами, Комодор?» Подал голос помощник, в напряженной работе которого появился момент для короткой передышки. «Проанализировать, каким что-то угрожает, и доставить на борт старика. Остальные пока оставим. Что-то нужно придержать в резерве на случай проблем». Сложив руки на груди, Херако пристально уставился на таблицу с одному ему понятными цифрами. Сформированная по выбранным им лекалам, она содержала информацию о дроидах флота, расходе боеприпасов и расходников по всем бортам. Единая система эскадры уже провела распределение резервных ресурсов, пополнив, что необходимо, но коммодор посчитал необходимым лично удостовериться в безошибочности принятых ею решений. Ну и попутно самому осведомиться, что и куда уходит. «Как только пираты дадут ответ или начнут шевелиться, немедленно меня проинформировать», потянулись томительные минуты ожидания. Троица корветов-защитников сбросила скорость и не проявляла никакой активности, лишь общаясь со станцией. А уцелевшие вспомогательные звездолеты и вовсе обособились от старших товарищей, покорно приняв свою судьбу и согласившись на все условия первого каюрянского флота. К ним даже вылетели призовые команды в сопровождении корветов, так что часть задачи по покорению пиратов можно было считать решенной. «Коммодор, с корвета «Опломб» поступил запрос на установление прямой линии связи с вами. Говорят, что на борту находится хозяин обменника, лорд Трюегал. Если бы помощник мог, то он бы вопросительно посмотрел на коммодора в ожидании ответа. Вот только расположение утопленных в полу рабочих гнезд к этому располагало мало» и даже стоящий, а не сидящий коммодор не мог увидеть подчиненных своими глазами. Ну и имечко. И когда только успел сменить старину Воолу. Эту усатую бочку на ножках Херако помнил очень неплохо, так как когда-то они с ним пересекались и даже навели мосты на почве принадлежности к одной расе среди прочих раз люди испокон веков отличались большей склонностью к поддержанию видового единства что сильно раздражало очень и очень многих в отдельных регионах человечество даже называли чумой галактики заразой которая рано или поздно подомнет под себя всех остальных просто по причине своей многочисленности и сравнительно высокому уровню интеллекта справка по этому индивидууму у нас есть Для формирования расширенного справочного материала необходимо время. Требуется провести допросы среди пленников. Спокойный машинный голос системы вышел на передний план, так как никто другой ответить на этот вопрос в разумные сроки не мог. Увы, разумные не могли обрабатывать информацию так же хорошо, как машины. Особенно те, над которыми поработал Про. Давай все, что на него есть скомандовал Херако, придирчиво осмотрев свои руки. Перчатки легкого скафа, вопреки логике, сжимали и давили, вызывая у коммодора отчетливое чувство дискомфорта. Так часто бывало, когда ему хотелось оказаться не здесь, на мостике, а в гуще сражения на борту удачи. Когда каждый залп жизненно важен, а всякая пробоина может привести к печальному концу для всего экипажа, Не скучная перестрелка, исход которой стал ясен уже полчаса как, а настоящее действо. Шило ли это взыграло в заду? Или Коммодору вспоминались полные адреналина деньки в недалеком прошлом? Трюи Галл. Ко -норди. Возраст около девяти десятков стандартных лет. В прошлом пират, не раз менявший место своей дислокации. Приблизительно 13-14 месяцев назад прибыл в обменник, сменив скончавшегося от старости Воолу Ладери. Жесткий, но не жестокий лидер. Принципиален, умен. Обладает репутацией разумного, которому можно верить. Среди подчиненных пользуется большим уважением. Последнее крупное дело, в котором фигурировало его имя – угон конвоя Королевства Ша. «Удивительно, но я об этом наслышан! Вою тогда было!» Несмотря на удаленность пространства Федерации от Королевства Ша, вести об ограблении века до Каюрри добрались в миг. Ну а за счет того, что во флоте служили по большей части бывшие пираты, новость обсуждали со всем тщанием. Каждый из них когда-то хотел совершить что-то эдакое, прославившись на всю галактику. А Трюигал этого добился, да еще и умудрился выжить, обретя притягивающую всякую мразь славу. — Это все? — Все, коммодор. Разрешите приступить к допросам? — времени пока. И установи мне связь с Трюигаллом. Тянуть больше смысла не было, и Херако убрал руки за спину, приподняв подбородок. Сразу после этого в воздухе появилась объемная голограмма упакованного в современный скаф Конорде, расу которого можно было определить лишь по массивности и отсутствующему шлему. Недолго думая, Коммодор в качестве жеста вежливости открыл и свое лицо тоже. Здравствуй, Коммодор. От Хераку не укрылся довольно глубокий кивок. Вроде и мелочь. Да только Конорди никогда не кланялись, умудряясь одними только кивками передавать тысячи смыслов и настроений. Умел бы еще Коммодор их интерпретировать? Я вынужден просить тебя о прекращении огня. Приветствую, Трюегал. Условия сдачи я уже объявил. Меня интересуют иные договоренности, Коммодор. Иные условия. И о них я бы предпочел говорить лично, с глазу на глаз. Глаза Херако чуть расширились, а он сам напрягся, задумавшись над тем, какую подляну можно ожидать от лидера пиратов. И так выходило, что коммодор первого Каюрианского флота мог подстраховаться от чего угодно, кроме разве что подрыва начиненного взрывчаткой челнока прямо у шлюза эсминца. «Я вышлю за вами корабль и попрошу без неожиданностей. Если вы хотите пронести с собой что-то, могущее вызвать подозрения, сообщите об этом заранее». Поначалу Хераку собирался говорить максимально мягко, но что-то пошло не так. Вышло то, что вышло. Конорди вполне мог и оскорбиться такой почти претензией. «Обязательно, коммодор?» Но не считайте меня за недалекого идиота. Проиграв, я не буду искать утешения в посмертном подвиге». Последнее слово он выделил особо, как тоном, так и мимикой, которая, вопреки всему, прекрасно просматривалась под густой шерстью. «Я жду корабль и надеюсь на продуктивные переговоры. Конец связи». Голограмма свернулась в точку и пропала а Хирако шумно выдохнул как бы ни вышло что переговоры будут сложнее боя о свежий воздух пустые восклицания и прочие проявления эмоций кейку были несвойственны но сейчас он стянув с головы шлем не удержался довольно старый скаф полнился минусами так же как брошенный дом пылью и насекомыми И одним из таких минусов являлась повышенная температура во внутреннем контуре. А если говорить простыми словами, то технику было душно, и он ничего не мог с этим поделать. «Сигурда, ты там часом не помер!» «Не раньше тебя!» Бородач не снял, сорвал с себя шлем, жадно захватив ртом прохладный воздух. Каюрянские дроиды всего полминуты назад забросили пиратов в скромных размеров каюту, заблокировав двери снаружи. Но они уже освоились и поняли, что прямо сейчас опасность им не грозит. Хотели бы пристрелить, пристрелили бы еще в космосе, чтобы не мучиться потом с утилизацией тел. Кто-нибудь понял, чьи они? Каюрянские. Это там, где был старик Молли и дешевая выпивка. А теперь железная дисциплина, расстрел за непослушание и информационная блокада. Деловито подметил Кейк, заглядывающий под одну из двух коек, имевшихся в этой комнатушке, и к его собственному удивлению там обнаружилось именно то, что парень втайне хотел найти. Опа! Ну что, кто рискнет и продегустирует? Вытащенная на свет худощавой рукой. Взору трех пиратов предстала эпалета с водой в индивидуальных упаковках, сирич – бутылках. Согласно общепринятым в космосе правилам, в каждом помещении должен храниться неприкосновенный запас питьевой воды и регламентированное в соответствии с размерами этого помещения число сменных кластеров для синтеза кислорода. «Думаешь, тут и правда вода?» Арги уже распечатал упаковку и теперь крутил в руках литровую металлическую бутыль. — На корабле дроидов? Больше я никого не заметил! — И то верно! — Сигурда с тоской во взгляде отодвинул палету ногой подальше от себя. — Что делать-то будем? — Сначала ждать, а потом договариваться. Или работать, если нас определят в рабы. Глупо усмехнувшись, кейк развалился на одной из коек, подбив под голову твердый синтетический цилиндр-подушку. Арги, вернувший бутыль на место и затолкавший всю палету под койку, оккупировал пол, здраво рассудив, что только там ему хватит места. К счастью или к худу, но каррадианцы были очень крупными, из-за чего стандартизированные каюты им чаще всего не подходили. «Арги, ты уверен, что на этом бриге только дроиды?» «Уверен. Я бывал на таком корабле. Две каюты, реакторная, рубка, небольшой трюм. Последний мы видели. У левой каюты нет двери. Видимо, на ее месте расположили дополнительное оборудование. С завода такие бриги невидимками назвать сложно». «Еще одну каюту занимаем мы, и здесь явно никто не живет!» Решивший пощеголять несвойственным ему интеллектом, Арги попытался развести руки в стороны, одновременно ударившись запястьями о стойке коек. «Остается рубка, но она дальше по коридору, и я видел там только одного дроида-исполнителя». «И когда ты успел-то, Арги?» Недоуменно пробормотал Кейк. «Пока вы паникуете и нервничаете, каррадианцы анализируют и готовятся к бою. Я воин, а воин жив лишь до тех пор, пока внимательность не оставит его». Ловко устроившись на полу по старой схеме, гласящей, будто нет подушки лучшей руки, ящер тихо прорычал что-то и моментально уснул. Очередная способность, наряду с чутким, фильтрующим звуки на свои и чужие, сном. Оба человека синхронно подумали о том, что они от такого бонуса точно не отказались бы. «Ну что, дежурить будем, нет?» Сигурда поскреб бороду, поймав глазами взгляд Кейка. «А смысл? Все равно же ничего не сделаем. Оружие вон на семерке оставили» а кроме инструментов у меня и нет ничего. Техник был реалистом и в чудеса не верил. Даже каррадианец, упитанный и не в меру мощный, не в состоянии совладать в узком коридоре с вооруженным современным дроидом-космодесантником. Те, может, и не отличались силой в привычном понимании этого слова, но 5 мм стали пальцами дырявили только так, а их удары ломали кости и разрывали органы даже через защитную прослойку скафов. А ведь, чтобы сойтись с ними в ближнем бою, нужно как-то лишить дроидов оружия, что, в общем-то, невозможно. Лет десять назад Кейк бы уже мастерил дымовую завесу, вскрыв обшивку в каюте. Но сейчас опыт подсказывал. Боевая машина видит в нескольких спектрах, и ей от дыма ни тепло, ни холодно. «Ну, не больно-то и хотелось!» Сигурда продемонстрировал здоровый пофигизм, повторив подвиг арги. А спустя полчаса отключился и кейк, которому надоело представлять себе фантастические сценарии героического бегства из плена.